Глава 44 В гардеробной хоббисферы Рэчел Секстон вылезла в один из специальных микроклиматических костюмов НАСА, носящих название Марк 9. Черный сплошной комбинезон с капюшоном очень напоминал подводный скафандр. Пространство между двумя слоями пористой ткани заполнялось густым гелем. Он помогал тому, кто носит костюм, регулировать температуру тела и в жару, и в холод. Рэчелл натянула на голову плотно облегающий капюшон и взглянула на администратора НАСА. Тот стоял возле двери, словно часовой, и был явно не в восторге от этой вылазки. Нора Мангар руководила сборами, не переставая ругаться. «Вот как раз подойдет для маленького толстячка», извительно прокомментировала она, выдавая костюм Мэрвенсену. Толант -то уже наполовину надел свой скафандр. Как только Рэчел полностью застегнула комбинезон, Нора нашла у нее на боку клапан и подсоединила к нему трубку, выходящую из серебристой канистры, очень напоминающей акваланг. «Ну-ка, вдохни», — скомандовала она, открывая клапан. Рэчел услышал шипение почувствовала как костюм наполняется гелем. Теперь он плотно облегал тело, соприкасаясь с одеждой. Ощущение было похожим на то, которое испытываешь, опуская в воду руку в резиновой перчатке. Капюшон теперь слегка сдавливал голову, плотно закрывая уши. От этого все звуки слышались смутно. Рэчел почувствовал себя заключенной в кокон. «Самая лучшая марки 9 — это подкладка», — пояснила Нора. Ты можешь очень сильно сукнуться задицей и ничего не почувствуешь. Рэчел кивнула. Действительно, ощущение было такое, словно ее засунули внутрь толстого матраса. Нора принесла необходимое снаряжение, ледоруб, крепление для веревки-связки и подвесила все к толстому ремню на поясе Рэчел. Сколько всего удивил Истар, разглядывая снаряжение. И лишь для того, чтобы пройти 200 ярдов. Нора прищурилась. «Ты хочешь идти или нет?» Толнт усмехнулся. Нора всего лишь выполняет инструкции. Безопасность прежде всего. Корки сам подсоединился к баллону с гелем и надул свой костюм. Выглядел он довольным. Процедура его явно веселила. «Ощущение такое, словно залез гигантский презерватив», — признался он. Нора презрительно фыркнула. «Будто ты что-то знаешь об этом, девственник!» он присел рядом с Рейчел, с улыбкой наблюдая, как она натягивает огромные тяжелые ботинки и прицепляет к ним шипы. «Ты действительно хочешь пойти?» В его глазах светилось участие. Рейчел кивнул, надеясь преодолеть возрастающее волнение. Всего-то 200 ярдов успокаивало на себя совсем недалеко. «А ты, наверное, считаешь, что приключения можно встретить только в открытом море?» то он усмехнулся -то тоже занятый шипами. Я подумал и решил, что больше люблю воду в жидком состоянии, чем эту замороженную субстанцию. «А я никогда особенно не любила ни то, ни другое», — призналась Рэчел. «Еще девочкой провалилась под лед, и с тех пор, при воды, страшно нервничаю». То он взглянул сочувственно. Жаль слышать это. «Когда наша эпопея закончится, ты обязательно погостишь у меня на Гоя. Я заставлю тебя изменить отношение к воде, обещаю». Приглашение удивило. «Гоя» — исследовательское судно Толланда. Оно приобрело известность благодаря телепрограмме «Удивительные моря». Кроме того, оно пользовалось репутацией одного из самых необычных океанских судов. Визит на «Гою» оказался бы для Рэйчел серьезным испытанием, но отказаться от такого приглашения было очень трудно. «Сейчас судно стоит на якоре в 12 милях от побережья Нью-Джерси», — сказал толанд борясь за застежками шипов. «Достаточно странное место. Вовсе нет. Побережье Атлантики удивительное, невероятное. Мы как раз собирались снимать новый фильм, и в самый ответственный момент меня грубо вырвали из процесса». Рэчел рассмеялась. «Собирались снимать фильм? О чем?» «Называется он «Акула, молот и густоперы».» Рэчел невольно сморщилась. «Как я рада, что спросила» то он, наконец, прикрепил шипы и посмотрел на нее. «Нет, серьезно, я собираюсь снимать в том районе примерно две недели. Вашингтон ведь недалеко от Нью-Джерси. Когда вернешься домой, обязательно приезжай. Нет никакого смысла проводить жизнь в страхе перед водной стихией. Моя команда раскатает для тебя красный ковер». В эту минуту раздался недовольный скрипучий голос Норы Менгард. Ну как, ребята, мы выходим или принести вам свечи и шампанское?